Он все еще был заперт в темнице, но он всегда тянулся к Маргарет Леонард, как к свету. Она видела отблески адского огня, отплясывающие танец мечей на его лице. Она видела его голод и муку и кормила его, о величественнейшее преступление, поэзией. Там, где страх или стыд замыкали их в осторожном молчании, Там, где чопорные требования обычая связывали им язык, они находили освобождение в многозначительной символике стихов. И это означало, что Маргарет была потеряна для добрых ангелов. Ибо какое дело посланцам сатаны до мелочной точности буквы и слова, если мы можем похитить у поющего хора земного методизма хотя бы одно единственное сердце? вознести одну великую, заостренную пламенем погибшую душу к высочайшей греховности поэзии. Вино виноградных гроздьев никогда не оскверняло ее рта, но вино поэзии было неугасимо смешано с ее кровью, замуровано в ее плоти. К пятнадцати годам Юджин знал почти всех крупнейших лирических поэтов, писавших по-английски. Он владел всеми их живыми богатствами до последней строки, не ограничиваясь горсткой разрозненных цитат. Его жажда была пьяной, неутолимой. К своим сокровищам он добавил целые сцены из шиллеровского Вильгельма Телля, которого самостоятельно читал по-немецки, стихи Гейны и несколько народных песен он выучил наизусть целый отрывок из Аннабасиса, в котором напряженно нарастающий победоносный греческий язык живописал ту минуту, когда измученные голодом остатки десяти тысяч наконец достигли моря и испустили свой бессмертный клич, называя его по имени. Кроме того... Он выучил несколько звонких пошлостей Цицерона за их звучание и отрывки из Цезаря, сухие и мускулистые. Великие стихотворения Бернса он знал потому, что они были положены на музыку, потому что он читал их или слышал, как их декламировал Гант. Однако тема о Ошентера ему прочла Маргарет Леонард, и ее глаза блестели смехом, когда она читала, В аду тебя поджарят, как селедку. Некоторые вордсвордские стихотворения покороче он читал еще в начальной школе. «Стучит мое сердце», «Я шел, как облако один», «И, взгляните, одна одинешенька в поле» он помнил еще с тех самых пор. Но Маргарет прочла ему сонеты и заставила выучить наизусть «Нам слишком дорог мир». Её голос дрожал и становился низким и страстным, когда она читала эти строки. Он знал наизусть все песни в шекспировских пьесах, но особенно потрясали его две: "Где ты, милая, блуждаешь?", которая отдавалась в его сердце далёким отзвуком рога, и великолепная песня из Цимбелина: "Для тебя не страшен зной". Он попытался прочесть все сонеты и не смог, потому что их сложная насыщенность оказалась слишком трудной для его малого опыта, но он прочел и забыл примерно половину их и навсегда запомнил те немногие, которые, непонятно почему, сразу же вспыхивали для него на странице, подобно светильникам. Это были «Когда читаю в свитках мертвых лет, ты не меняешься с течением лет», Мешать соединению двух сердец, Издержки духа и стыда растрата, Когда на суд безмолвных тайных дум Сравню ли с летним днем твои черты, Нас разлучил апрель цветущий, бурный, И то время года видишь ты во мне Самый великий из них всех, Которая открыла ему Маргарет И который пронизал его Таким электрическим током восторга, когда он дошел до «На хорах, где умолк веселый свист», что он с трудом смог дочитать сонет до конца. Он прочел все пьесы, кроме Тимона, Тита Андроника, Перикла, кориалана и короля Иоанна, но захватил его только король Лир с начала и до самого конца. Наиболее известные монологи он знал с раннего детства — потому что их постоянно декламировал Гант, и теперь они были ему скучны. А многословные остроты шутов, над которыми Маргарет законопослушно смеялась, объявляя их образчиками бичующие сатиры гения, ему смутно казались очень тупыми. Юмор Шекспира не внушал ему доверия, его оселки были дураками не только напыщенными, но к тому же еще и скучными. «Что до меня?» то я скорее готов выносить вашу слабость, чем носить вас самих. Хотя, пожалуй, если бы я вас нес, груз был бы не очень велик, потому что, думается мне, в кошельке у вас нет ни гроша». Такое острословие самым неприятным образом напоминало ему Пентлендов. Только шута в лире он считал восхитительным, печального, трагического, таинственного шута. А что до остальных — Он занимался тем, что сочинял на них пародии, которые, заверял он себя с дьявольской усмешкой, заставят потомство надорвать животики. «Да, дядюшка, если бы Страстной Четверг пришелся на прошлую среду, я бы окоплунил твоего петуха, как сказал Том олудгет пастуху, когда увидел, что пастушьи сумки отцвели. «Ты лаешь в две глотки, Цербер?» «Лежать, пес, лежать!» Признанные красоты его редко трогали, может быть, потому что он постоянно их слышал, а кроме того, ему казалось, что Шекспир часто выражался нелепо и напыщенно там, где простота была бы гораздо уместнее. Например, в той сцене, когда Лаэрт, узнав от королевы, что его сестра утонула, произносит «Офелия, тебе довольно влаги!» «И слезы я сдержу». «Нет, это неподражаемо», — думал он. «Да-да, Бен, лучше бы он вычеркнул их сотню, тысячу». Но его завораживали другие монологи, которые декламаторы не замечают, такие как страшный и потрясающий призыв Эдмонда в короле Лире, весь пропитанный порочностью, который начинается словами «Природа, ты моя богиня, и кончается заступниками, будьте боги, всем незаконным сыновьям!» Монолог этот был темен, как ночь, порочен, как негритянский квартал, необъятен, как стихийные ветры, которые завывали в горах. Он декламировал его в черные часы своего труда, темноте и ветру. Он понимал этот монолог. Он наслаждался его злобой, ибо это была злоба земли, злоба незаконной природы. Это был призыв к изгоям, клич, обращенный к тем, кто за оградой, к мятежным ангелам и ко всем людям, которые слишком высоки ростом. Елизаветинская драма, помимо произведений Шекспира, была ему неизвестна. Но он очень скоро познакомился с прозой Бена Джонсона, на которого Маргарет смотрела как на литературного фальстафа со снисходительностью школьной учительницы, извиняя его раблезианские эксцессы, как простительные причуды гения. Литературная вакханалия будила в ней несколько академическую веселость. Так преподаватель в Баптистском колледже аппетитно причмокивает и благодушно сияет улыбками на своих студентов – когда читает о хересе, о портере и о кружках, пенищихся душистым элем. Все это входит в традиции либерализма. Широко образованные люди всегда терпимы. Живое свидетельство тому профессор Чикагского университета Альберт Торндайк Феркинс в Соколе в Сохо. Мужественно улыбаясь, он сидит за полупинтой горького пива в обществе мелкого жулика, кривобокой буфетчицы с широким задом и съемными зубами и трех компанейских проституток с Лайл-стрит, которые лихо расправляются с двумя пинтами темного пива. С живым нетерпением он ожидает появления Г.К. Честертона и Э.В. Льюкаса. «О, неповторимый Бен Джонсон!» С мягким смехом вздохнула Маргарет Леонард. «О, Господи!» «Боже мой, мальчик!» — взревела Шеба, на лету подхватывая предложенную тему разговора и шумно облизывая выпочканные маслом пальцы перед тем, как ринуться в бой. «Да благословит его Бог!» Ее волосатое красное лицо пылало, как маг. Глаза в красных прожилках слезно блестели — «Да благословит его Бог, Джин! Он был насквозь английским, как ростбиф и кружка душистого Эля!» «О, Господи!» — вздохнула Маргарет. «Он был истинным гением!» Затуманенными глазами она смотрела вдаль, а на ее губах дергалась ниточка смеха. «Уи-и-и!» мягко засмеялась она. «Старина Бен!» «И послушай, Джин!» продолжала Шеба и наклонилась вперед, упершись толстой ладонью в колено. «Ты знаешь, что величайшая дань уважения гению Шекспира вышла из-под его пера?» «Да, мальчик», — сказала Маргарет. Ее глаза потемнели, голос стал чуть хриплым. Он боялся, что она расплачется. «И все же эти дураки!» — вопила Шеба. «Подлые, слабоумные!» «Хлебающие по море дураки!» мягко стонала Маргарет. Джон Дорси повернул свое миловое лицо к мальчику и заржал с бессмысленным одобрением. «О, так рассеяно! Они ведь все такие! Имеют наглость утверждать, что он ему завидовал!» «Тьф!» — нетерпеливо сказала Маргарет. «Это все вздор! Они сами не знают, что говорят!» Шеба повернула к нему внезапно заулыбавшееся лицо. «Наглые выскочки! А мы должны им объяснять, Джин!» — сказала она. Он начал потихоньку соскальзывать с плетенного кресла на пол. Джон Дорси хлопнул себя по толстому бедру и наклонился вперед с самопроизвольным ржанием, брызгая слюной. «Господи, помилуй!» — пропыхтел он, задыхаясь. «Я на днях разговаривала с одним субъектом», — сказала Шеба, «с адвокатом, которому полагалось бы что-то знать, и я процитировала строку из венецианского купца, известную любому школьнику. Не надо милосердие принуждать!» Он поглядел на меня так, словно решил, что я сумасшедшая. «Боже великий», — сказала Маргарет застывшим голосом, — «я сказала». «Послушайте, мистер Эмерек, может, вы и ловкий адвокат, может, у вас и правда есть миллион долларов, как все говорят, но вы еще многого и многого не знаете. Есть множество вещей, которых нельзя купить за деньги, сынок, и одна из них — это общество культурных мужчин и женщин». «Хэх», — сказал мистер Леонард, — «Что эти сморчки знают о духовных ценностях? С тем же успехом можно потребовать от какого-нибудь чернокожего батрака, чтобы он перевел страфугу мэра». Меловыми пальцами он схватил со стола стакан с простоквашей и, сосредоточенно наклонив его, подцепил ложечкой большой трепещущий кусок и отправил его в рот. «Нет, сэр!» — засмеялся он. Возможно, в налоговых книгах они и большие люди. Но когда они пытаются, как говорится, водить знакомство с культурными мужчинами и женщинами, они, они, он начал ржать, они пустое место и больше ничего. — Что человеку приобрести весь мир, — сказала Шеба, — если он потеряет... — О, Господи! — вздохнула Маргарет покачивая дымно-темными глазами. «Ну, скажу я вам!» И она сказала ему, она сказала ему, как глубоко лебедь эйвана знал человеческое сердце, какие полнокровные и разнообразные характеры он создавал, каким колоссальным обладал юмором. Сражался добрый час По шрусберийским часам она засмеялась. Толстый плут, только представь себе, мужчина следит за временем. И дальше убедительно. Так было принято в ту эпоху, Джин. И когда ты прочтешь пьесы его современников, ты убедишься, насколько чище их всех он был. Но она постоянно пропускала то слово, то строку. Чуть-чуть пятнистый лебедь Эйвона, слегка запачканный эпохой. Ну и, кроме того, Библия. Дымные огарки времени. Парнас, вид с горы Синай, лекция с волшебным фонарем профессора Пресвятерианского колледжа Мактевиша, доктора богословия. — И заметь, Юджин, — сказала она, — он нигде не показывает порог привлекательным но почему же спросил он а фальстав да ответила она и ты знаешь что с ним случилось не так ли ну задумался он он умер вот видишь закончила она с торжествующим предостережением вижу ли я воздаяние за грехи а кстати каково воздаяние за добродетель лучшие умирают молодыми у у У-у-у! Попал я в беду! Я предавался пороку, и вот умираю до сроку на восьмидесятом году!» «И еще заметь», — сказала она, — «характеры его персонажей никогда не бывают застывшими. Ты все время видишь их в процессе роста». Ни один не остается в конце таким, каким он был в начале. В начале было слово. Я, Альфа и Омега. Лир в процессе роста. Он стал старым и сумасшедшим. Результат процесса роста. Этой мелкой критической разменной монеты она набралась из лекций в колледже и из книг. Все эти клише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 Он знал некоторые стихотворения Бена Джонсона, включая прекрасный гимн Диани, охотницы-царицы, целомудренно прекрасной, и великую дань уважения Шекспиру, которая подымала дыбом его волосы строками, «Но призови гремящего из Исхила, Софокла с Эврипидом к нам!» и брала за горло строками. Он сын был всех веков, не этих лет, и мус еще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 Выше этого не могло быть ничего, ничто не могло бы превзойти эту поэзию точностью, изяществом и целостностью. Их имена сыпались звонкими музыкальными птичьими трелями в веснушчатом солнечном свете юного мира. Он с пророческой тоской перебирал нежные утраченные птичьи песенки их имен, зная, что они никогда уже не вернутся. «Герик!» Крешо, Керью, Саклинг, Кэмпион, Ловлас, Деккер. О сладостная безмятежность! О сладостная, о сладостная безмятежность!» Он читал романы полку за полкой, всего Теккерея, все рассказы По и готторна Ому и Тайпи Германа Мелвилла, который нашел у Ганта. Про Моби Дика он даже не слышал,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 Одному Богу известно, что с нами всеми станется к концу этой страшной, адской и проклятой зимы. Но я предсказываю богодельню и благотворительный супчик, как было в президентство Кливленда. Когда к власти приходят демократы, можешь сразу ту же затягивать ремень. В банках нет денег, люди сидят без работы. Помяни слово».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 Старик Гант, после отъезда твоей матери я столуюсь у миссис Сейлс. Ты в жизни не видела такого стола, какой она держит. Масса фруктов, сложенных пирамидами, маринованные сливы, персики и всякие варенья, большие куски жареной свинины, говядины, молодого барашка, холодная ветчина и язык и всяческие овощи в изобилии — которая не поддается описанию. Как во имя всего святого она умудряется кормить всем этим за тридцать пять центов, я просто не понимаю. Юджин пока живет у Леонардов. Раза два в неделю я беру его с собой к Сейлсам подкормить. Они сильно мрачнеют, когда видят приближение этих длинных ног. Одному Богу известно, куда он все это упихивает —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 упи себе что-нибудь одному богу известно, к чему мы идем, твой любящий отец у о гант Она тщательно сберегала все его письма, крупными готическими каракулями написанные его правой искалеченной рукой на толстой глянцевитой бумаге, которой он пользовался для деловой переписки. А тем временем во Флориде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 с нервической подергивающейся гримасой, тупым лезвием соскребывая с ладони шелушащиеся хлопья экземы.